«Они никогда ничего не забывают», — сказал Зилот. У Диметрия засосало под ложечки. «За мной скоро придут», — сказал Зилот. Он приподнялся на локте. Спина у него заживала, но подошвы ног все еще гноились. К ведру, стоящему в углу, ему приходилось ползти на коленях, опираясь на здоровую руку. От помощи Диметрия он отказывался. «Откуда вы знаете?» — сказал Диметрий. «Откуда вы знаете?» Мне приснился сон, где Дмитрий напрасно ждал, зелот нечего больше не сказал. "Это неважно", сказал зелот. "У меня пятеро сыновей. Это простое замечание, сделанное из подчёркнутой гордостью, и всё, что из него следовало, вызвало у Дмитрия огромную жалость к себе. Его глаза наполнились слезами, он заморгал, надеясь, что зелот не заметит. — Должно быть, нелегко не иметь семьи, — заметил Зелот. Диметрий закусил губу. — Ну что ты? — строго сказал Зелот. — Ты ведь мужчина. — У меня никогда не было родины, — сказал, всхлипывая Диметрий. — Вот и хорошо. У тебя везде родина, только не здесь. Зелот обвел взглядом грязную камеру. — Не в вашей стране, — пояснил Диметрий. — Ну, это другое дело. — Диметрий. Здесь трудно стать своим. Конечно, если не... Но с чего тебе принимать нашу веру? Иногда случается, люди так делают. Но я никогда не понимал, для чего. Это ведь разные вещи. Я думал об этом однажды, — сказал Диметрий. Да, ты мне не говорил. Я пытался, — сказал Диметрий. Да вы уснули. Извини. Возраст, мой мальчик. Это было в Себастье сказал Дмитрий: "Себасти, эти метисы и долопоклонники? Нет, что вы. Это были хорошие, простые люди. Там был человек по имени Филипп. Он лечил коллег. Конечно, всех их он вылечить не мог, но многих вылечил. И он рассказывал, мне нравилось его слушать. Симон тоже приходил, но это было раньше. Они были очень добры", рассказывал Дмитрий. Во всяком случае, по большей части, они говорили, что самое важное — это любовь. Они называли это путь. Рассказ был не более запутан, чем сами события. «Я слышал о них», — сказал Зелот. «Их руководителя казнили, и с тех пор они из кожи вон лезут, чтобы дать этому объяснение». «Да, с этим действительно какая-то путаница», — сказал Деметрий. «Потому ты и не остался с ними». Или тебе не разрешил хозяин? Да. Нет. Я хочу сказать, что он сам хотел с ними остаться, но потом он исчез, а я вернулся к ним на какое-то время, сказал Дмитрий, снова запутавшись. Ты вернулся? На несколько месяцев. Я жил с ними, потом ушёл. Почему? Потому что, что он мог сказать? Настоящую причину назвать было невозможно. Это было не для меня, сказал он. Я не подходил. Ты имеешь в виду, сказал зелот, что ты не ходил делать обрезание? Дмитрий покраснел. Зелот рассмеялся. И чем больше росло смущение Дмитрия, тем громче хохотал зелот. Дмитрий сидел с пылающими щеками, сжав от гнева кулаки. "Мой дорогой мальчик", наконец сказал зелот, прости меня, но это ничтожная операция. Я знаю", мрачно сказал Дмитрий. Он сидел, бил ногой о солом. Он почувствовал в наступившей тишине, что Зилот изучает его. Он внезапно почувствовал вонь камеры и свой собственный запах, это был запах чётности. "Я трус", сказал он. Наступила пауза. А затем Зилот сказал: "Конечно, ты не трус". Дмитрий слушал с недоверием. "Ты просто не нашёл свою смелость, вот и всё", сказал Зилот. Не нашёл. Как мне её найти? С горечью спросил Дмитрий. Где я её могу найти? Я не знаю. Может быть, здесь? Дмитрий осмотрелся. Ни что, ни чем останавливался его взгляд, не вызывало в нём ни малейшей искры ни побировенья. Откуда берётся ваша смелость? шёпотом спросил он. От Бога, зелот задумался. Иногда от отчаянья Когда ничего не остаётся, приходит гнев, подобно ветру в пустыне. Он очень силён, с ним нельзя бороться. Это ветер, это дух